«Глава 12 Откуда ты знаешь?» — насторожилась я. «Ты всегда нервничаешь, когда он тебя достаёт. Что случилось?» Я не знала, как рассказать. Было неловко делиться настолько личным. С другой стороны, если это не обнародовать, Эмиль совсем охамеет. «Он думает, я по нему сохну», — призналась я. Пытался приставать. «А ты сохнешь?» «Нет». «Ну и всё тогда». Пистолет ему показала. Увидев, как я кивнул он продолжил. «В чём проблема?» «В том, что он думает, что я от него без ума». «Давай я с ним поговорю», — неожиданно предложил Андрей. «Скажу, что мы встречаемся». «Детский сад», — вздохнула я, внутренне похолодела. Вздохнула я, а внутренне похолодела, представив реакцию Эмиля на такое откровение. «Давай не будем об этом». «И про что тогда говорить? Про цветочки?» «И не про дурацкий букет». Андрей пожал плечами. «Как хочешь, но если достанет, говоришь что мы вместе. Отвяжется мигом». «Да, надёжный способ, но мне не хотелось прятаться за андреем Мне хотелось, чтобы этот сукин сын отвял не благодаря чужому заступничеству, а признав мою силу и правоту. Это эмиль -то? На что я вообще надеюсь? Пробка рассосалась, и я порадовалась, что есть повод уйти от темы. Я быстро свернула на нужную улицу и закрутила головой. Мало того, что здание покрашены в серебристый, красный или розовый, там были одни магазины и офисы. «Этот дом». Андрей кивнул влево. Кирпич был серым, но белым, конечно, его тоже можно назвать. Первый этаж отведён под парикмахерскую, и я нагло припарковалась на их стоянке. Прихватив салфетку, вылезла из машины. Дом как дом. Пятиэтажный, с крошечными балкончиками, дурацкой планировкой и наверняка текущими трубами. Мне такие дома не нравились. Но проституткам выбирать не приходится. Я обошла здание, поглядывая на записку. Первый подъезд от дороги. Оказалось, дорога подходит с другой стороны, и мы пошли через двор по расчищенной дорожке между шапками сугробов на клумбах. В подъезде горела слабенькая лампочка, воняла кошками, и бог знает, чем ещё. «Что дальше?» — спросил Андрей. Я вчиталась в заключительную фразу. То ли второй, то ли третий этаж. Зелёная дверь. На втором этаже зелёных дверей не оказалось. На третьем тоже. «Дальтоник он, что ли?» — разозлилась я. «Может, не тот подъезд? Или не тот дом?» «Давай постучим и спросим». «И что спросим? Не видел ли кто зелёную дверь?» «Где живёт проститутка?» Я упрямо полезла на четвёртый этаж, и здесь улыбнулась удача. Одна из дверей была обшита дерматином болотного цвета. Я позвонила. Не дождалась реакции и позвонила опять, прижавшись ухом к двери. Трель резко прозвучала в квартире. «Стой!» — вдруг сказал Андрей. «Тебе надо туда попасть?» «Неплохо бы. Дверь-то!» «Деревянная». Он наклонился, разглядывая замок. «И что?» — разозлилась я. «Можно подсунуть что-нибудь тонкое и прочное. Например?» Андрей пошалил в карманах и достал раскладной нож. «Вот это!» «И отжать!» Тем более, что она туда-сюда ходит. Он потряс дверь. «А если увидят?» «Плевать!» Андрей прижал дверь плечом и сунул лезвие между косяком и защёлкой. «Думаешь, получится?» «А почему нет, если замок изношенный?» «Готово!» С хрустом замок провернулся, и Андрей потянул дверь на себя. Мы встретились взглядами. «У меня давно такой же стоял». Я застыла ни жива, ни мертва. Мне казалось, что на нас сейчас налетят рассерженные владельцы и их соседи. «Эй!» «Хозяева!» — позвал Андрей, заглядывая в прихожую. «Нет никого. А у вас дверь открыта». «Да хватит уже!» Я протолкнула его в квартиру и зашла следом, тихо прикрыв за собой. Первое, что удивило — холод. Второе — отсутствие вещей. В маленькой пыльной прихожей в углу стояла пустая вешалка. Отсюда было видно кухню, и я заглянула. В углу стоял неподключённый холодильник, рядом плита, но газ перекрыт. Даже стола нет. В приоткрытом навесном шкафчике ни посуды, ни продуктов. Окно распахнуто, будто на улице лето. Скоро стемнеет, начали сгущаться сумерки. «Да, брать тут нечего», — в кухню заглянул Андрей. «Пойду, погляжу в комнате». «Давай» пробормотала я, недоумённо оглядывая кухню. «Только свет не включай!» «Квартира не жила, это ясно. Наверное, сдаётся в наём. А сейчас ждёт жильца. Только куда делись вещи? Убитая успела ехать Надо посмотреть комнату». Я вышла из кухни, немного удивившись тишине. Андрей осматривался без комментариев. На широком окне не задернуты шторы, и начинающийся закат чуть подкрасил стены в тёплые тона. Здесь тоже очень холодно. Андрей стоял рядом с кроватью. Он оглянулся, глаза стали темнее, с лица исчезло веселье. Ты чего? почему-то шёпотом спросила я. Он молча показал на кровать и приложил палец к губам. Тихо. То, что его испугало, скрыла от меня высокая спинка кровати. Я сделала несколько быстрых шагов, чтобы скорее увидеть, что там. Первым делом я заметила длинные рыжие волосы и краешек бледной руки. У меня чуть не подкосились ноги. Я вцепилась в Андрея и шепнула. «Валим!» Он осторожно прикрыл мне рот ладонью а я смотрела на молочную кожу девушки и россыпь веснушек на носу. Очень знакомое лицо. Голубые глаза смотрели на меня в упор. На полу валялась помятая кепка. «Тихо!» — прошептал Андрей «Она мёртвая!»